Глава 86. Бывший майор Евтюхин. Шерлок Холмс в минуты досуга любил утомлять соседей мерзкой игрой на скрипке. Следователь подберезовиков из культового фильма играет в художественной самодеятельности. Михаил Андреевич, мой тесть, уже много лет обожает пить чай с баранками. Поэтому часто бывает в одной небольшой чайной на Мясницкой. Раньше супруга рассказывала над этой невинной слабостью, беззлобно посмеивались коллеги и приятели. Сейчас же, в эпоху резкого подъема любви к отечеству и всему исконно русскому, подозреваю, стали на всякий случай подражать. — Привет, Владик. Он, не вставая, протянул руку. — Добрый день, Михаил Андреевич. — Почтительно отозвался я. И тут же напряг ладошку, чтобы ее не раздробили в муку. Трудовую деятельность дорогой тесть начинал с должности механизатора, самого что не на есть широкого профиля. Это потом уже попер, как танк, через лесополосу по партийной и позже по административной линии. После работы на отечественной, без малейшего намека на гидравлику у техники, на всю жизнь сохранил просто-таки нечеловеческую силу в руках. Как-то раз, опять же, Ленко да, Задумался о чем-то своем и как следует стиснул ладошку одного бывшего дзюдаиста из ближайшего окружения президента. Боли и обиды тот не забыл. История эта едва не стоила бывшему механизатору опалы. На его счастье, гений дзюдо вскоре то ли проворовался не по чину, то ли брякнул что-то не то и навсегда исчез с политического горизонта. — Как настроение, Владик? — спросил тесть. «Бодрая!» — отозвался я. «Чертовски соскучился по работе». «Ну-ну, а как там дела в департаменте?» Я мысленно выразил горячую благодарность коллегам. «Позвонили вчера вечером, рассказали кое-что, кое о кое чем. А потом я уже сам связался с собственным секретарем Кристиной, что знает буквально все и обо всех. Внимательнее ее выслушал» благодаря чему оказался предупрежден и вооружен. Проблемы, Михаил Андреевич. Я поморщился. Мой заместитель вляпался в неприятную историю. Женечку несколько дней назад побрали в ресторане вечером после работы, прямо в процессе получения взятки от той самой фирмы, связываться с которой я категорически не советовал. Возбуждено уголовное дело, сообщил тесть. Уже не отмажется, поросянок. Темное пятно на весь отдел, заявил я. Позор. За все дает признательные показания, активно сотрудничать со следствием. Уверяет, что только исполнял твои распоряжения, а снам, где ни сном, ни духом. Ему, конечно, не особо верят, но сам понимаешь, я удивленно поднял бровь. спортивно с его стороны. «А вы сами во все это верите?» «Я?» «Нет, но все равно». Я достал телефон и нажал на кнопку. «Вот, послушайте. Госслужба — штука небезопасная, во многом сходна с рейдом в тыл противника, поэтому я давно и старательно фиксирую любые, хоть немного скользкие разговоры и уж, конечно, подобного рода предложения на тему подрубить бабла на голом месте». Как только что выяснилось, не напрасно. Я нажал на «стоп» после собственных слов «нет», «нет» и еще раз «нет». «Как-то так». «Скинь мне этот разговор», — распорядился тесть. «Пусть кому надо послушает», — скривился. «Мульты какие-то! Откуда это?» «От баб из провинции», — пояснил я. «Сейчас там именно так и говорят». Произошедшая с моим уже бывшим замом история банальна, как селедка с лучком под водку, и поучительно, как любая из басен Михалкова гимноносца. Женечка крепко запал на юную официантку из ресторана, где с какого-то времени повадился обедать, да так, что напрочь позабыла о многом, об осторожности в первую очередь, что шпионы, что мы, дядьки, Горим именно на этом, на ее утере. Природный румянец на счетчиках, свежий с минимумом косметики, упругие грудки, стройные без намека на целлюлит, ножки и все прочее, молодое и свежее. Мой бывший зам пусил хвост, включил на форсаж обаянье и вскоре юную красотку, скажем так, обольстил. Это ему так показалось. На деле же ушла девица из крошечного городка в четырех часах лета от Москвы. Давно уже расставила удочки. На крючок одной из них и угодил. Глупый, жирный карась. «Я так люблю тебя!» Чуть слышно, прошептала она. У Женечки от этих слов немедленно выросли крылья и напрочь отключились мозги. «Кто, скажите мне, кто в здравом уме способен поверить, что юная и красивая может настолько охренеть, чтобы без памяти полюбить не первой и уже не второй молодости, лысого и толстого. он дурак поверил. Крылья у него, видите ли, выросли. Лучше бы вниз посмотрел и обнаружил собственные, увязшие в патоке лапки. Кое-кто из молодых девиц, приезжающих покорять столицу, умудряются, вопреки всем трудностям, получить прекрасное образование, занять посредством высокую должность обогнав карьерной гонки многих и многих коренных москвичей. Вершиной карьеры других является должность кассира в супермаркете, а кто-то, не мудрствуя особо, умудряется получить многое и сразу, со скромной, но весомой помощью какого-нибудь богатенького и влиятельного папика. Остается только найти такого и номер его закогнить. Как это правильно сделать? Старшие подруги в соцсетях поведают во всех подробностях, и ничуть не удивлюсь, что уже открылись специальные курсы для желающих. — Мне ничего от тебя не надо, — больше, чем уверен, — сказала она. Услыхав такое, любой более-менее вменяемый мужик немедленно дал бы дерву, даже дверь головой вынес бы, ежели потребовалось. Вы встречали где-нибудь более-менее вменяемого влюбленного? Ну, хотя бы одного. Женечку принялись разводить по полной. Девушка, повторяю, ничего и никогда у него не просила, разве что тонко намекала. Через неделю знакомства он снял ей квартирку в приличном районе. Чуть позже поднатужился и купил машину. После того, как она пожаловалась на хамов, оттоптавших ей ноги в маршрутке, красотка потянулась, к знаниям, как росток к свету, в институт, правда, поступать не стало, Вместо этого отправилась к цыганам с приставкой «инфо», то есть не к тем чавелам, что гадает по руке и приторговывает наркотой, а к гуру, наставникам, что впаривает лохам разного рода тренинги на тему, как быстро достичь буквально во всем успеха и зажить роскошной жизнью. Через пару недель девушка просветлилась настолько, что решительно заявила «я готова». Готова, в смысле, руководить собственным бизнесом. Кафе, салоном красоты, может, риэлторским агентством. Дело встало за малым, прикупить ей этот самый бизнес. Ради этого и вписался Женечка в весь этот блудняк, на чем и погорел. Так, наверное, все и было». Откуда, спросите, знаю. Живу давно, знаком со многими. Некоторые из них и прошли с разного рода потерями через точно такое счастье. От баб из провинции, — пояснил я. Сейчас там именно так говорят. Наверное. Тесть покачал головой. Ну и ну. Подметки на ходу режут, паршивки. Еще чайку? С удовольствием. Хороший ты парень, Владик. Михаил Андреевич посмотрел на часы. «Взятки не берешь, не пьянствуешь, ни в чем прочем не замечен. Даже по бабам ходишь, как по минному полю». «Это как?» «Это осторожно». «Ты какой черта лысого ей еще надо?» Удивился он и тут же пояснил. «Созвонись с Ленкой прямо сегодня». «Есть», — ответил я. «А что случилось?» «Разводиться с тобой собралась». А это уже больно. Любовь у нее, понимаешь, вдруг нарисовалась. Как не понять? Семь лет назад она с ней тоже внезапно приключилась ко мне. Ладно. Он не сильно хлопнул ладонью по столу. Иди, Владик, работай спокойно. Все у тебя будет хорошо. Правильный ты парень. Жаль, что все так вышло. Я раскланялся и пошел себе. Чувствуя, что съеживается подобно коже из романа, Срок моей благополучной жизни. Через месяц, может, раньше. Все, кому надо, узнают, что я больше не взять. Месяца за два-три меня сожрут по собственному желанию. отделом серьезная должность, и занимать ее должны достойные люди с приличными родственными связями. При расставании пока еще тесть ни словом не обмолвился, даже не намекнул на то, что поможет при случае. А это означало, что пришла пора брать устройство собственной судьбы в свои же собственные руки.